Выхожу этой комнаты пользуется не слишком часто. Да, да, думаю, не часто. А жаль. Да. Забавно, вы знаете, говорит инспектор, разглядывая вдалеке, там, где кончается город, поля ф а й ф а серо-зеленые под тяжелыми облаками на той стороне реки. Тот вечер, когда был убит сэр Тоби, и на утро после того, как был обнаружен мистер п е р с и м о н Это позвонил в Таймс и заявил, что это сделала Ира. Инспектор поворачивает, чтобы взглянуть на меня. Его лицо окутано облаком ч табачного дыма. Да, да, говорю я, я слышал, что Ира взяла на себя убийство сэра Тоби, но потом они от этого отказались. Да, говорит инспектор, и словно бы в недоумении смотрит на свою сигарету. То бы это ни был, но оба раза они использовали кодовое слово принтеуира. Правда? Да, вот это и забавно, мистер Колли. Мы с вами оба знаем, что есть несколько кодовых слов, которые использует Ира, когда предупреждает по телефону о заложенных бомбах или когда берет на себя ответственность за убийство или какое-нибудь другое преступление. Эти кодовые слова нужно знать, иначе любой том д и к или п э д д и могли бы позвонить и заявить, что это Ира. Первый раз они могли бы и весь Лондон парализовать. Но наш убийца, он знал одно из к о д о в ы х слов, одно из последних. Вон как меня снова бросает в холод. Я понимаю, к чему он клонит, но меня тоже голыми руками не возьмешь. И что же? Спрашиваю я, затягивая сигареты ь с и щуря глаза. Вы подозреваете бывшего полицейского? Да. Инспектор еще раз удостаивает меня своей едва заметной улыбкой. Он издает этот странный звук, в с а с ы в а я слюну и направляется ко мне. Мне даже приходится податься в сторону, чтобы его пропустить. Он протягивает руку, стряхивает пепел в пепельницу и возвращается обратно к окну. Вы правы, мистер Колли. Мы в самом деле подозревали полицейского действующего или отставного инспектор вроде бы о чем-то размышляет или вполне вероятно телефонного оператора, говорит он, словно это мысль и для него неожиданность или журналиста, высказываю предположение я подняв брови или журналиста. Вежливо с л ы ш а е т с я инспектор и прислоняет с я к а к о н н о й р а м е Его силуэт четко выделяется на фоне проносящегося по небу яркого облака. А вы случайно не знаете эти кодовые слова, мистер Коль? Нет, на в с к и д к у не знаю, говорю я. Такие вещи хранятся в компьютерной системе газеты и защищены паролем. Но я пишу в том числе и на темы обороны и безопасности, поэтому знаю пароль, так что имею доступ к кодовым словам. Я, конечно, не могу доказать, что я их не знаю, если вы на это намекаете. Не то, чтоб я на что-то намекал, мистер Колли. Просто это любопытно. Послушайте, инспектор, говорю я, вздохнув и гася сигарету. Я холостяк, живу один, много работаю дома и вообще я много езжу по Шотландии. Я передаю материалы в редакцию по телефону. Буду с вами откровенен. Я действительно понятия не имею, есть у меня Альбина все эти дни или нет. Вполне возможно, что и есть. У меня очень часто бывает б и з н е с л а н ч или просто встречи. Я встречаюсь с очень многими людьми, с людьми, которым вы бы поверили, высокие полицейские чины, адвокаты и юристы никогда не помешает напомнить любопытствующему полицейскому, что у тебя есть подобные связи. Но к чему все это? Я беспечно смеюсь, разводя руками. Я хочу сказать, неужели я похож на убийцу? Инспектор тоже смеется. Нет, не похоже, мистер Колли. И Он затягивает сигареты. Нет, говорит он, аккуратно несет сигарету к столу, наклоняет через меня, гасит ее в пепельнице и говорит: "Но я участвовал в допросах Дениса Нильсона. Помните такого, мистер Колли?". парень, который п у б и в а л кучу народа. Я киваю, а инспектор возвращается к окну. Денис Нильсен родился в 1945 году, преступник, совершивший в 1978-1983 годах не менее 15 убийств и приговоренный к пожизненному заключению. Суд над Нильсеном широко освещало пресса. Мне не по душе, как развивается наш разговор. Молодые парни, уйма молодых парней, запрятаны под полом, закопаны в саду. Целые футбольные команды жмуриков ч е р т боеводрал. Он снова смотрит в окно, избегая моего взгляда. И он тоже не был похож на убийцу. Открывает свою дверь и входит Жан-Флавель т с моим новым лэптопом. И у меня внезапно п о я в л я е т с я д у р н о е п р е д ч у в с т в и е Я сижу в баре, кафе Рояль, через стенку ресторан, где мы на прошлой неделе обедали с Уильямом и и. За голосами чешущих язык и посетителей я слышу отдаленный стук перезвон столовых приборов и тарелок. Доносящиеся и за высокой перегородки и отдающиеся эхом под высоким лепным потолком. Мой приятель Л, то и дело отлучается пописать, а я тем временем разглядываю стеллажи за стойкой. И мне никак не отделался от оптической иллюзии или еще чего-то в этом роде. Что-то здесь не так. Я вижу бутылки на полках передо мной. Я вижу их отражение в зеркале за ними, но себя я не вижу. Я не вижу своего отражения. Эл возвращается сквозь толпу, вежливо протискиваясь между посетителями, поднимает свой плащ с сиденья, подружает локти на стойку и присасывается к кружке. Слушай, помоги к мне, Эл, говорю я. Я либо спятил, либо превратился в кого-нибудь долбанного вампира или еще что. Он смотрит на меня. Он старше меня, ему, я думаю, сорок два. Машинного цвета волосы, лысина с блюдечка, на д н о с о м пара заметных параллельных шрамов. От чего к а р т с вот он всегда чуть хмурится. Но на самом деле он обычно улыбается. Чуть-чуть пониже меня. Он технический консультант. Мы с ним познакомились на игре в пейнтбол. Это к а к о е дурацкое мальчишеское развлечение. Администрация склонна считать, что такая вот беготня по лесу укрепляет командный дух. Ты это о чем, голова садовая? Я киваю на стеллажи передо мной. Я вижу там людей за бутылками, как я вижу их у себя за спиной. И Я готов поклясться, что это одни и те же люди. А значит, я должен быть между ними и зеркалом, которые за бутылками, но я себя не вижу. Я киваю опять, надеюсь, что движение отразится в зеркале, но этого не происходит.